«В раю ты найдёшь меня на качелях». Глава «Белая на белом». «Белая тень от белого кувшина на белой стене». Картина. Маранди написал. «Исключил людей, а чувства оставил». Вот за этим чувством она каждый вечер выходит из дома. Дело в том, что она фонарщик. Неофициальный, конечно, самопровозглашённый. Она стоит на пустой четвёртой линии и смотрит, как зажигаются фонари, как будто без неё они не зажгутся. Она говорит, что это особенное состояние, когда фонари вспыхивают в сумерки, белые летние сумерки. То есть важен не банальный контраст ночи и света, а этот щемящий, 12-секундный, белый свет фонарей на белом небе. Белая на белом. Тревожит нюансы. Потом свет накаляется, становится желтым. Это неинтересно. Я иду ей навстречу. Она обещала показать место, где гуляет ветер. Точно знаю, если она потеряется, то ее надо искать там, где буря и непокой. Выходим к реке. Точнее, к соединению двух рек. Смоленки и Малой Невы. Посреди их встречи цветет заброшенный остров. В глубине острова прячется фабрика. На нас глядит дом, охра светлая. Она говорит, что это домик Бабы-Иди, которая раскаялась. Деревья стараются спрятать этот домик, но он все равно выглядывает, тихость и смирение. А ветер ждет нас по адресу, набережная Макарова, дом 11. Он бросается нас обнимать. мы смеёмся, И, как чайки, отрываемся от земли. «Я жива только потому, что ты меня смешишь. Ты и ветер», — говорит она. Кружим над Васильевским островом. Потом ветер относит нас в родной двор. Она садится на качели и спрашивает. «А знаешь, где ветер есть всегда?» «Где?» «На качелях». Раскачивается, её волосы бушуют на ветру. «В раю ты найдёшь меня на качелях», — говорит она. Но как я тебя здесь оставлю? Кто даст тебе правильный совет? За всю жизнь никто никогда не смог дать мне правильный совет. Нет, советов было тысячи, но ни одного правильного. Просто у тебя не было тебя. Точно. Ты совершишь 150 своих ошибок, но не совершишь 200 моих. А ты куда собралась? Оставайся, поржом. Ты смеешься. Глава «Сон». значит По вершине горы шла женщина, по самой вершине, но главное... Остановись. Подожди, я главное хочу сказать. Хорошо, ну давай как-то покороче. Женщина шла по самой вершине горы, но главное, на ней была красивая одежда. Понятно. Ты уехала, чтобы по телефону мне свои сны рассказывать? На ней была красивая одежда, и я вот смотрю на неё и думаю, такая тебе бы пошла, штаны, драп-дерюга, как твои из Парижа. Пиджак шикарный, лёгкий такой развивается, потому что ветер сильный, как ты любишь. И очки у неё очень хорошие, коричневые, хамелеоны, как у Шихназаровой. И вот я бегу за ней спросить, где она всё это купила, чтобы тебе потом тоже купить. Бегу по этой горе, карабкаюсь, репетирую, что сказать. Ты же знаешь, как я не люблю говорить с незнакомцами. В общем, я её догоняю и уже говорю: "Простите, где вы купили Она оборачивается, и я вижу, что это ты. И такое облегчение, такое счастье, что у тебя все это уже есть, что это ты. Кто? Извини, я прослушала. Ты. Я? Слушай, а ты, оказывается, меня любишь? И там ты сказала то же самое. Я тебе рассказала, что бежала за женщиной, чтобы спросить, где она купила эти красивые вещи, чтобы купить тебе точно такие же. А ты говоришь, ты слишком сильно любишь свою маму. Так нельзя. И я была права, кстати. Но какой чудесный сон. А что ты говоришь, на мне было надето? Штаны, как из Парижа, которые ты уже сносила. А ещё? Ты что, действительно всё прослушала? Но ты же знаешь, я не люблю твои сны, они всегда такие длинные. Но этот сон мне понравился. И пиджак шикарный, и ветер, как ты любишь, и очки коричневые, роскошные, как у Шахназарова. Вчера, кстати, снова его фильм показывали. Какой? «Исчезнувшая империя». И я опять не поняла, зачем он вырезал эту последнюю сцену. Может, ты у него спросишь? Напиши ему. Шахназарову? Ну да. Глава. Письмо Карену Шахназарову. Здравствуйте, Карен Георгиевич. У меня нет вашего адреса, но, мне кажется, мое письмо найдет адресата. В первых строках своего письма я хочу сказать вам, что очень люблю ваши фильмы, особенно «День полнолуния». Мне кажется, я живу в нем. Но сейчас о другом. Зачем вы вырезали последнюю сцену своего фильма? Странная история. Режиссер спустя пять лет после премьеры выкидывает последнюю сцену. Не просто последнюю, а главную, смысловую. Выкинули. И подали как другой фильм, с другим названием. Два фильма получилось. Но неизвестно ведь, кто на какой фильм попадет. Человечество беззащитно перед банановой коркой случая. И я как-то нарвалась, смотрю, а это другой фильм. Тот назывался «Исчезнувшая империя», а порезанный «Любовь в СССР». Эффектно, конечно, но любви нет. Она тоже исчезла вместе с империей. Хотя, казалось бы, всего четырех минут и пяти секунд не хватает. Что тут такого? А вот. Я много фильмов в этой жизни видела, много забыла. А эти четыре минуты помню. Могу по памяти пересказать. В кадре всего один актер, и все, один человек. А главный герой — за кадром. И волнует нас именно человек за кадром. И его голос — спокойный, ровный. В общем, встретились два бывших друга. Случайно, в аэропорту, главный герой не сразу узнает своего товарища юности. Неужели я так изменился? Или я подумал, ты не хочешь узнавать меня? Дружба их жила в СССР, там же она и почила. Что между ними произошло, нам известно. Главный герой любил девушку, но женился на ней его друг. Предательство, после которого жизнь не кончается, но меняет маршрут. А маршрут главного героя пролегал через время и пространство к древнему городу Хорезм, городу ветров, исчезнувшей империи. И пока он шел, исчезла еще одна империя. Исчезли друзья, близкие, родные, и ничего уже не исправить. Судьбы сложились. И вот, спустя десятилетия, двое ведут как бы будничный разговор. Как ты? А ты? Сейчас живу в Финляндии. Дочка учится. Я второй раз женился. С Людмилой-то мы всего год прожили. Ну а ты как? Ты не держишь на меня зла? Да нет, не держу. Карен Георгиевич. Прошло уже несколько лет, а меня до сих пор волнует эта встреча и ее пропажа. Вы обрекли посмотревших исчезнувшую империю пересказывать ее всем, кто посмотрел только «Любовь в СССР». Видите, на всякий случай я ее и вам пересказала. В одном из своих интервью вы говорите, что новая версия делалась прежде всего как вариант для телевидения, что продали ее на хороший канал и убили свой прекрасный фильм. «Карен Георгиевич, простите, я пишу вам из сна. Слава богу, письма отсюда редко находят своего адресата. Но если вдруг мое письмо все-таки придет к вам, в таком случае я бы хотела его переписать. Но боюсь не успеть. Сон вот-вот закончится. А у меня, знаете, хрупкий сон. Все очень хрупко. На его форточка какая-нибудь хлопнет, и все рассыплется».